2, 9. Дикая девочка О своем детстве она говорила, что оно было так же уникально и великолепно, как детство всех детей в мире. Ее прозвали Дикой девочкой, потому что она ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма, загорала, пока не облизала кожа. Родившись недалеко от Одессы, Юность она провела в Царском селе, в 25 километрах к югу от Петербурга, где в начале XIX века был основан Первый русский лицей. И одним из первых выпускников первого в России лицея был Пушкин. В советское время Царское село переименовали в Пушкин. Сюда она попала еще ребенком, здесь поступила в гимназию. Позднее закончив ее в Киеве, куда переехала после расставания родителей. Здесь, в царском селе, она познакомилась с первым мужем, поэтом Николаем Гумилевым. Сама она так рассказывает о своей юности. «Царское было зимой, Крым, дача Тура, летом. Но убедить в этом никого невозможно, все считают меня украинкой. Во-первых, от того, что фамилия моего отца Горенко. Во-вторых, от того, что я родилась в Одессе и кончила фундуклеевскую гимназию. В-третьих, и главным образом потому, что Н.С. Гумилев написал «Из города Киева, из логова змея я взял не жену, а колдунью».